454. Каждый замечал и удивлялся, что в самых лучших учениях происходит раскол. Некоторые руководители даже считают такие происшествия полезными для возбуждения рассуждений, но уже нужно подумать, что около истины не может быть противоречий, только слепые не видят перед ними стоящего. Не будет ли причины такой слепоты собственной разъединений?